Тайны карфагенского тофета. Век XIX содрогнулся, узнав богов Карфагена. Казалось, они сулили не потустороннюю жизнь, а скорую мучительную смерть. С их идолов капала кровь, они пропахли обгорелым мясом людей. Приговор историков был суров. Карфагенская религия отличалась вообще мрачным характером и не могла иметь нравственного влияния на народ, остававшийся жестоким, корыстолюбивым, недоверчивым и не внушающим доверия, писал русский историк Борис Тураев. Но что думают об этом современные археологи? Подтверждают они или опровергают давние легенды? В одном из отрывков Приписываемых Санхун Ятону, финикийскому историку XII-XI веков до нашей эры, сказано, что во время великих бедствий, происходивших либо от войн, либо от засух или мировой язвы, финикийцы приносили кого-нибудь из самых дорогих людей в жертву. Их сталкивали в огонь. Принесение в жертву сына, в особенности первенца, считалось подвигом благочестия. совершившимся во имя владыки солнечного жара Баалхамона, как правило, ради блага родного города. Об этом же, с ненавистью и презрением, рассказывали многие античные авторы, жившие в странах, враждовавших с Карфагеном. Хоронили жертв на особом кладбище, Тофетте. Карфагенский Тофет находился на морском берегу и представлял собой огороженный двор с небольшой часовней. А станки детей погребали в урнах на этом дворе и ставили над ними стелы. Вокруг этого кладбища вот уже 100 лет, начиная с первых раскопок, проводившихся в 20-е годы прошлого века, вьются мрачные легенды. Может быть, лежащие здесь малыши и были жертвами, отданными жестокому богу. По оценке отдельных исследователей, здесь могло быть погребено до пятидесяти тысяч детей, казненных за несколько столетий. Тут встречаются также кости птиц и мелких животных, которыми, возможно, подменяли детей почве ненасытного бога. Долгое время современные историки воспринимали рассказы античных авторов о казниках детей в Карфагене как должное, как одно из проявлений варварства, присущего жителям этого города. По счастью поверженного благородными воинами Рима. Однако современные археологи, если и не опровергают, то пока никак не подтверждают кровавую легенду. Последние находки говорят о том, что Карфагеняни, возможно, не виновны в тех грехах, что им приписывались. Эти инвективы были напраслены, считает Джеффри Шварц из Питсбургского университета. Американский археолог исследовала останки 540 детей, которые содержались в 348 урнах, обнаруженных на детском кладбище Карфаген. После их изучения он убедился, что многое, очень многое не вписывается в привычную для нас картину изуверства Карфагенин. Так на детских костях не было видно никаких следов насилия, как сообщает исследователь. Он очень тщательно искал малейшие признаки порезов, поскольку по некоторым сообщениям малышам перерезали горло прежде чем бросить в огонь, но ничего не заметил. Скелеты 64 детей так хорошо сохранились, что учёному не составило труда по их тазовым костям определить пол каждого ребёнка. Факты опять противоречили древним легендам. По меньшей мере 38 детей погребённых На территории Тофетэ были девочками. В то время как мальчики, которых и полагалось сжигать при истечении публики, составляли здесь меньшинство. Кроме того, почти всех малышей просто нельзя было принести в жертву именно так, как описывали античные авторы. Нет, эти дети не могли ни стоять, ни покорно идти к разведённому для них огню, чтобы затем исчезнуть на глазах у толпы. Праздноувший пир божества, как красивый спектакль. Шварц изучил кости черепа, а также седалищные и лобковые кости этих детей. Как оказалось, в большинстве случаев они не прожили и 5 месяцев. Причины их смерти очевидно были различные детские болезни, с которыми тогда не умели справляться. Примерно каждый пятый похороненный здесь ребёнок выкидыш До недавнего времени считалось, что на этом кладбище погребали лишь останки жертв казнённых в дни бедствий. Никто не пытался определить возраст малышей, якобы принесённых богу. Так значит, пресловутый тофет, место, наводившее ужас на всех родителей, особенно на наслышанных о нём римских матрон, был местом погребения детей умерших. в раннем возрасте или же вовсе мёртво рождённых у многих матерей, ожидавших ребёнка, сердце и впрямь кровью обливалось, когда они думали о том, что их малыша, и горше всего первенеца, первого мальчика, которого с такой надеждой и трепетом ждёт любая семья, впрямь ожидает тофет. Страшно было видеть этот приют разбившихся надежд, страшно было слышать о нём. Высокая детская смертность типичное явление для античной эпохи. В то время в древнем Риме или Помпеях дети в раннем возрасте, судя по данным раскопок, столь же часто умирали, обычно из-за низкого качества питьевой воды или таких болезней, как оспа, малярия, тиф. Римлянам, вы вообще говоря, незачем было возмущаться смертью детей в Карфагене, подчёркивает Шварц. Среди самих римлян не раз отмечались случаи инфантицида убийства детей в младенческом возрасте. Нежеланных детей, особенно девочек, просто уносили в гору умирать. В христианстве детей вскоре после рождения крестят. Ведь души некрещённых младенцев по распространённым средневековым поверьям должны попасть в лимб. Можно лишь предполагать, что у карфагенин тоже существовал некий важный ритуал, по совершении которого дети считались принятыми в городскую общину. Если же ребёнок умирал раньше, В первые дни или месяцы жизни его не могли даже похоронить на общем для всех кладбище, где покоились люди разного возраста, от подростков до почтенных старцев. Если бы мы могли в этом случае оперировать знакомыми нам христианскими реалиями, то сказали бы, что на территории Тоффа хоронили некрещённых младенцев обоих полов. Поистине, им была уготована короткая жизнь. И мрачное долгое забвение, навсегда разделявшее их с родителями и близкими. Сами похороны навсегда изгоняли их из города. Нет, не даром чем-то жутким веяло от этого кладбища, куда выбрасывали не людей, младенцев, почивших слишком рано, и вперемешку с ними зверей. По словам Джеффри Шварца, Результаты нашего исследования лишь ни раз свидетельствуют о том, что историки, занимающиеся античной эпохой, должны принимать во внимание все известные факты, если намерены понять повседневную жизнь древнего общества. Рассказы о детских казнях в Карфагене до сих пор не подкреплялись анализом останков захороненных здесь малышей. всякий раз историки лишь ссылались на античных хронистов, которые в эпоху нескончаемых пунических войн да и впоследствии никак не могли быть нейтральными летописцами. Нет, их страстные тирады, адресованные проклятым карфагенянам, даже столетия спустя дышали тенденциозностью. Однако археологические исследования, проводившиеся в последние годы в Карфагене, показывают что хотя, наверное, карфагенинам и случалось изредка в годину бедствий приносить детей в жертву, но регулярных человеческих жертвоприношений, в отличие, например, от державы аттакков, здесь не было. Остаётся добавить, что открытие, сделанное Шварцем, не может опровергнуть мнение тех историков, которые считают, будто в жертву Баал-Хамону приносили именно тела мертвых детей, тех, кто умер в первые месяцы жизни или еще в утробе матери.